Глава четвертая. Три года спустя. Наше время. Март 2020 года. Яна. Два величайших тирана на земле. Случай и время. Иоганн Гердер. Приход весны удивил многих изобилием снега. Казалось бы, середина марта. Около двух с половиной месяцев зима была и не зима вовсе, как весна. И вот, наконец. Она, вспомнив о своих обязательствах, пустилась во все тяжкие. Вчера целый день мела метель, снег падал мокрыми хлопьями и уже успел укрыть землю и крыши коттеджа и достаточно пухлым и высоким слоем, облепить ветви деревьев, запорошить молодые сосновые почки с иголками. Мы как-то даже отвыкли от такой погоды, но сейчас природа настолько прекрасна. Что хочется успеть насладиться ею хотя бы короткое время, пока все не начало таять и превращаться в жидкую грязную кашу под ногами. Тимоха, племяшка, посмотри на Яну, малыш. Пытаюсь привлечь внимание трехлетнего ребенка и сделать несколько снимков на память. Фотография моя стихия. Вот уже около двух лет я работаю профессиональным детским фотографом. У меня своя фотостудия и хороший наработанный список клиентов. И Саиф и тут постарался с подачи Вики. Сначала упиралась, потом поняла, что смысла нет. Все равно будет так, как настаит глава семьи. Но если честно, я особые не возникало, ведь фанатикам одержимым определенными идеей поддержками цината слишком ценны. Смотри сюда, Тимка, где у Яны огромный помпон? Ловлю его эмоции и фиксирую, отправляя кадры на карту памяти, делая щелчок за щелчком. Прелесть. Малыш настолько фотогеничен, что снимки с ним, размещенные в фотостудии, не дают покоя многим родителям. Все хотят одного и того же: сногсшибательного результата и какой-то особенной семейной истории. Нагаве! Смеется Тимофей. И бросает в меня неумело слепленный им снежок. Хахачу вместе с ребенком. К детям нужно применять особый подход. Я делаю снимки, играя с ними. Только так они выглядят настоящими и беззаботными ангелочками. Обычное позирование не подходит. А где сейчас вылетит птичка? Выбираю низкорослую ель с опущенными ветками и делаю пару снимков из-за длинных облепленных снегом иголок. Эффект потрясающий. «Стопата!» — выкрикивает Тим, замечая за моей спиной прыгающую белку по стволу сосны. «Матье! Матье! Ян! Бей-ка! Бей-ка! Дай мне ёшик! Хочу и гомить!» Достаю из кармана пуховика несколько орехов и протягиваю Тимохе лакомство для грызуна. «Держи скорее!» Прытка, подбежав ко мне, пугает хвостатую. Но та, замечая, как мальчик берет плоды с ладони, с хитрой мордочкой возвращается обратно. Она меня боится, вот вьедная бейка. С недовольством констатирует Тим. Погоди немножко. Добродушно смеюсь. Постой тихонечко. Ручку протяни, вот так. Учу его, потому что из этих моментов может выйти замечательная серия фотографий. Он неуверенно протягивает руку ближе к носу рыжей попрошайки. Она принюхивается. Эй, боюсь! Малыш одергивает ладошку с орешками. Ты же мужчина! Что за выдумки? Наигранный удивляюсь я. А ну-ка протяни ручку обратно. Она не укусит. Смотри, белочка хочет есть. Она голодная. Протягиваю ей кусочек печенья. Но Тим начинает выпрашивать еще один шанс. Хочу и я, я, дай мне, я хочу кокнуть. Исполняю его желание, наблюдая, как вспыхивают огнем янтарные радужки мальчишки. Он единственный в нашей семье, у кого самые обворожительные глаза с красноватым медным оттенком, обрамленные черными, как смоль, пушистыми ресницами. «Держи печенье, малыш». Вкладываю в его ручку кусочек выпечки. Он тут же протягивает белочке еду. «Смотри-ка, а ты ей понравился, Тим». Пользуясь случаем, делаю несколько снимков, как рыжая красавица пытается лапкой потрогать то, что ей так любезно предлагают. «Ай! Хи-хи-хи! Секотно, Ян!» — хохочет Тим, но терпит до последнего. Когда печенье оказывается схваченным и унесенным на верхушку сосны, ребёнок, довольный собой, начинает оглядываться по сторонам в поисках нового увлечения. «Ты ж мой хороший!» Хвалю его за смелость, целую в раскрасневшуюся от холода щечку. Ян, я хочу и пить с ниховика, поможешь? Спрашивает хитра щурясь, знает, что ему не удастся слепить огромного, поэтому устраивает мне глазки маленький чертенок. А как же, конечно помогу, любимый. Хочешь большого или среднего? Хасю как папа одей, а огромного? Там ядом с езницей. Указывает на крыльцо частного дома Исаевых. Есть хочешь? Интересуясь, поглядывая на время. Еще полчаса игр и домой греться у камина. Не то обоим влетит. Не, епить не хочу. Настаивает на своем малыш. Ладно, иду на уступки. Давай мне свой грузовик и лопатку. За полчаса справимся. Ян, а где маковка и салф? У меня в сумочке. Сейчас слепим снежки и достану. Прячу фотоаппарат в сумку и принимаюсь за дело. Тим тоже подключается к работе. Уверенно катает свой шар по снегу, увеличивая его в размерах. Через минут пять дело начинает идти куда веселее и быстрее. Оба с азартом втягиваемся в игру, нагуливая аппетит. «Всё! Свершилось!» Опираюсь на огромный снежный шар с животом и перевожу дыхание. «Уморил ты меня сегодня!» Последний штрих и убежим ужинать. Наташа приготовила гуся и ждет нас к столу. Матаса подозрет с ясом, заверяет меня довольно таки серьезным тоном. Тогда няня с дядей Бори весь ужин съедят. Выравниваю, чтобы стряхнуть с себя снег и нам ничего не оставят. Матаса все накаидывает. Она ощемнится. Мы еду забыли. Оглядывается по сторонам ищет глазами недостающий предмет. Ох, завтра ведро наденем, поздно уже. Давай пока нос пристроим ему. Едва снежки располагаются один на другой, как маленький начальник выдвигает новые требования, настаивая на прямом вмешательстве в дизайн снеговика. Я хочу, я хочу маковку поставить, Ян. Ставь уже хочуха. Отдаю тиму овощ, приподнимая мальчонку вверх. И салф давай я. Вот чего ты старшими командуешь? Ворчу, опуская его на землю. «Можно я хотя бы шарф ему надену, а?» «Ну, ладно», — грустновато соглашается Тимоха, «а я посмеиваюсь над ним, пока он не видит. Смешной он все-таки малый». «Держи», — поднимаю с земли заранее приготовленные веточки. «Вставляй, ему рук не хватает». Тим, расплываясь в улыбке, быстренько справляется с заданием. «Красота!» — оцениваю наш совместный проект. «Красота!» Становись ка рядом, я для папы и мамы снимок сделаю. Ян, у тебя в тапацете течки кончились. Так вот же одна на ветке. Шучу, вынимая из сумки фотокамеру, улавливая за спиной шум приближающегося автомобиля. Ну, наконец-то мама с папой домой вернулись. Мапа приехали, ула-ула-ула! Взрывается радости малыш, не в силах устоять на месте. И подарок привезли. Подхватываю Тимофея на руки, беря курс по направлению к гаражу. А кое-что подалок. Сейчас увидим, что там за игрушку мама Вика с папкой тебе привезли из города.